29. «Спокойно», — сказал Клай. «Главное — не волноваться. Понимаете?» Не прошло и двух минут после первых громыханий за дверью, как они втроём уже стояли у подножия лестницы. Том держал в руках неопробованный русский автомат, который они прозвали «Мистер Спиди». Алиса по автоматическому пистолету в каждой руке... Клай — револьвер 45-го калибра Бетт Никерсон, который ему каким-то образом удалось сохранить в прошлую ночь. Хотя он не помнил, как засунул револьвер за пояс, где последний обнаружился. Джордан все не покидал лестничную площадку второго этажа. Оттуда он не мог видеть окна первого этажа, и Клай решил, что это даже и хорошо. После полуденному свету в Читом Лодж недоставало обычной яркости — И вот в этом ничего хорошего как раз и не было. Яркости это и недоставало по той простой причине, что в каждом окне, которое Клай только мог видеть, стояли мобилопсихи, прилипли к стеклам и таращились на них. Десятки. Может, сотни лишённых всякого выражения лиц, в большинстве своём, со следами битв, через которые им пришлось пройти, и ранами, полученными за последнюю анархическую неделю. Клай видел недостающие глаза и зубы, оторванные уши, синяки, ожоги, содранную кожу, болтающиеся клоки почерневшей плоти. Все они молчали, но в них ощущался азарт преследователей, изготовившихся к последнему броску, а в воздухе вновь повисло то самое перехватывающее дыхание и чувство, свидетельствующее о присутствии какой-то невероятной силы, которая вот-вот могла вырваться из-под контроля. Клай каждую секунду ожидал, что оружие вылетит из их рук и начнет стрелять само по себе. «В нас», — подумал он. — Теперь я знаю, что чувствуют лобстеры, оказавшиеся в аквариуме ресторана «Харбор Си в те дни, когда можно купить два по цене одного, — пробормотал Том. — Не надо волноваться, — повторил Клай. — Пусть они сделают первый шаг. Но первого шага не последовало. Опять за дверью загрохотало. Клайу, во всяком случае, показалось, что на переднем крыльце что-то сваливает. а потом существа, заслонявшие свет, подались назад, словно получили сигнал, услышать который могли только они. И проделали это более чем упорядоченно. В это время дня они обычно не собирались всем стадом, но ситуация переменилась. Насчет этого двух мнений быть не могло. Клай подошел к окну гостиной, по-прежнему с револьвером в руке. Том и Алиса последовали за ним. Он наблюдал, как мобила психии только они более не казались Клайю психами, если брать тот смысл, который он вкладывал в это слово. Отходили от дома с удивительной легкостью, сохраняя выверенное и очень маленькое расстояние от соседа, соседки. Они остановились между читом лодж дымящимися остатками футбольного стадиона Тонни Филд, напоминая потрепанный армейский батальон на усыпанном опавшей листвой плацу. и все Уже не совсем пустые глаза смотрели на резиденцию директора. «Почему у них такие грязные руки и ноги?» — спросил чей-то застенчивый голос. Они обернулись. Джордан. Клай даже не заметил залу и сажу на руках этих молчаливых людей, которые стояли у читом лодж. Но прежде чем успел произнести хоть слово, Джордан ответил на свой вопрос. «Они ходили туда, не так ли?» «Конечно. Они ходили туда, чтобы посмотреть, что мы сделали с их друзьями. И они в ярости. Я чувствую». «А вы это чувствуете?» Клаю не хотелось отвечать «да». «Но, конечно, он чувствовал. Потому что чувство это висело в воздухе». Ощущение наэлектризованных облаков, которым осталось сблизиться еще на самую малость, чтобы разразиться громом и молнией. Само собой, это была ярость. Клай подумал о фее светлой, впивающейся зубами в шею женщины во властном костюме, и пожилой даме, выигравшей битву у станции Т на Бойлстон-стрит, Той, что решительными шагами направилась в Бостон-Коммон, не замечая крови, капающей с её коротко стриженных, обильно тронутых сединой волос. Вспомнил молодого мужчину, обнажённого, но в кроссовках, который на бегу протыкал воздух автомобильными антеннами. Вся эта ярость. Неужели он мог подумать, что она исчезла после того, как они начали сбиваться в стада? Что ж... «Если и подумал, то напрасно». «Я чувствую», — первым заговорил Том. «Джордан, если они обладают сверхъестественными способностями, почему не заставят нас покончить с собой или поубивать друг друга?» «Или взорвать наши головы изнутри», — голос Алисы дрожал. «Я однажды это видела в каком-то старом фильме». «Я не знаю», — ответил Джордан, посмотрел на Клая. «А где Порватый?» «Так ты его называешь», — Клай посмотрел на рисунок, который держал во второй руке. Порванная плоть, порванный рукав, мешковатые джинсы. Решил, что Порватый — достаточно удачное прозвище для человека в кенгуру и с надписью «Гарвард» на груди. «Я называю его бедой. Вот как я его называю», — тонким голосом ответил Джордан. вновь посмотрел на незваных гостей как минимум триста а может и четыреста мобила психов прибывших из бог весь каких окрестных городков повернулся к клаю вы его видели только в кошмаре ответил клай том покачал головой для меня он рисунок на листе бумаги заявила алиса он мне не снился и в кенгуру я здесь никого не вижу что они делали на футбольном поле «Думаете, пытались опознать своих мертвых?» Она и сама в этом сомневалась. «Разве там до сих пор не горячо? Должно быть!» «Чего они ждут?» — спросил Том. «Если они не собираются нападать на нас, почему не заставят воткнуть друг в друга ножи? Чего они ждут?» И Клай внезапно понял, чего они ждут и где сейчас порватый. Мистер Ди Вейн, его школьный учитель математики, комментировал такой момент одним словом — осенило. Повернулся и направился в холл у входной двери. «Куда ты?» — спросил Том. «Посмотреть, что они нам оставили», — ответил Клай. Они поспешили за ним. Том догнал его первым, когда Клай только взялся за ручку входной двери. «Не думаю, что это хорошая идея». — Может, и нет, — согласился Клай. — Но именно этого они и ждут. И знаешь, что я тебе скажу? Если бы они хотели нас убить, мы бы уже умерли. — Он, скорее всего, прав, — едва слышно прошептал Джордан. Клай открыл дверь. В Читом Лодж было длинное крыльцо с удобной плетеной мебелью. С крыльца открывался приятный вид на Академический склон, спускающийся к Академической авеню. Оно словно бы предназначалось для того, чтобы посидеть на нём во второй половине солнечного осеннего дня. Но в этот момент Клаю было не до окружающих красот. У подножия лестницы клином стояли мобилы психи. Один — остриё клина, потом двое, трое... Четверо, пятеро, шестеро — всего двадцать один. И первым — тот самый порватый из сна Клая, спрыгнувший с рисунка на бумаге в реальную жизнь. Белые буквы на груди его красного потрёпанного кенгуру действительно образовывали слово «Гарвард». Вырванный кусок левой щеки вернули на место и пришили к крылу носа двумя грубыми стежками которые проделали дыры в чёрной коже. Другие дыры оставались от третьего и четвёртого стежков, которые успели разойтись. Клай подумал, что вместо нитки использовалась рыбацкая леска. Отвисшая губа открывала зубы, которые выглядели так, словно имени так уж и давно занимался хороший ортодонт. Правда, тогда мир был куда более мирным местом. Перед дверью... На коврике и по обе стороны от него лежала груда черных бесформенных предметов. Она могла олицетворять представление об искусстве какого-нибудь полубезумного скульптора. Но Клайо потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, что он смотрит на расплавившиеся остатки гетто-бластеров, которые стояли по периметру футбольного поля. И тут Алиса закричала. Несколько обгоревших бумбоксов свалилось с кучи, когда Клай открывал дверь. И вместе с ними свалилась ещё одна вещица, которая, похоже, лежала на самой вершине. Алиса выступила вперёд, прежде чем Клай успел её остановить, выронила один из автоматических пистолетов и схватила ту самую вещицу. Крошечную. Кроссовку. Схватила, подняла, устроила между грудей. Клай смотрел мимо неё на Тома. Том смотрел на него. Оба не были телепатами, но в тот момент прекрасно обходились без слов. «И что теперь?» — спрашивали глаза Тома. Клай повернулся к Парватому. Задался вопросом, можно ли почувствовать, что кто-то читает твои мысли, и читает ли его в эту самую секунду? Он протянул руки к Парватому. Одна по-прежнему сжимала рукоятку револьвера, но ни порватые, ни кто-либо из стоящих в клине не ощущали угрозы. Клай развернул руки ладонями вверх, как бы спрашивая «Что вы хотите?». Порватый улыбнулся. Веселье в его улыбке отсутствовало напрочь. Клай подумал, что видит злость в темно-карих глазах, но решил, что злость — это только на поверхности. внутри Ничего не было. И улыбка являла собой улыбку куклы. Порватый склонил голову и поднял палец. «Подожди». И тут же снизу, с Академической авеню, словно по сигналу донеслись вопли. Вопли людей, гибнущих в муках. И вопли эти сопровождали торжествующие крики хищников. Правда, раздавались они реже. «Что вы делаете?» — вскричала Алиса. Выступила вперед, пальцы одной руки конвульсивно сжимались и разжимались, обхватив кроссовку. Вены на руках выступили так сильно, что превратились в темные линии, нанесенные на кожу. «Что вы делаете с людьми, которые там, внизу?» «Как будто неясно», — подумал Клай. «Что с ними делают?» Алиса подняла вторую руку с пистолетом. Том схватился за нее и отобрал пистолет, прежде чем она успела нажать на спусковой крючок. Алиса повернулась к нему, цапнула ногтями свободной руки. «Отдай его мне! Или ты не слышишь этих криков? Ты их не слышишь?» Клайот тащил ее от Тома. Джордан смотрел на них широко раскрытыми, полными ужаса глазами. А Порватый стоял в острие клина, улыбался, под улыбкой этой скрывалась ярость, а под яростью, насколько мог судить Клай, под яростью не было ничего. Абсолютно ничего. — Он все равно на предохранителя, — сказал Том после того, как глянул на пистолет. — Возблагодарим Бога за маленькие радости, — повернулся к Алисе. — Ты хочешь, чтобы нас всех убили? «Думаешь, они позволят нам уйти?» Она кричала так громко, что слова удавалось разобрать с трудом. Под обеими ноздрями на тонких ниточках повисли шарики соплей. Снизу, с улицы, обсаженной деревьями, которая тянулась мимо Гейтонской академии, продолжали доноситься вопли. Какая-то женщина крикнула «Нет! Пожалуйста, нет!» А потом ее слова потонули в вопли боли. «Не знаю, что они собираются сделать с нами...» — голосу Тома не доставало спокойствия «Но они убьют, это точно. Иначе ничего этого не было бы. Посмотри на него, Алиса. Происходящее сейчас внизу устроено специально для нас». До них донеслось несколько выстрелов. Люди пытались защититься, но звучали выстрелы редко. в основном они слышали крики изумления и боли поднимающиеся над жилыми кварталами которые примыкали к гейтонской академии где сожгли стадо крики эти слышались не дольше десяти минут но иногда думал клай время действительно становилось понятием относительным так что минуты эти растянулись на часы